Глава 45. Не понимаю, прошептала я. Я прошла ещё немного и остановилась в нескольких футах от Сира Холланда. Ты его знаешь? Никто не подошёл ближе, глядя на мужчину. Да, подтвердил Сир Холланд, ловя тёмными глазами мой взгляд. Мы знакомы большую часть её жизни. Он обучал меня, прошептала я. Хотелось прикоснуться к нему, убедиться, что он настоящий, обнять. Но я не могла шевельнуться. Это Сир Холланд. Не понимаю, как такое возможно. Можешь называть меня просто Холланд, сказал он. Это моё имя. Но почему ты здесь? с недоумением спросила я. Пенелоп прошла мимо него в просторный зал. Ты, Виктор, Нет, я не удостоен такой чести, ответил он. Он здесь, потому что он дух судьбы, холодно заявил Никтэс. Он ари, который, видимо, маскировался под смертного. Он пристально смотрел на Холленда. Теперь понимаю, почему ты знал о зелье. Он не дух. Чтобы убедиться в этом больше для самой себя, я прижала палец к его тёмно-коричневой руке. Духи судьбым ари подобны богам. Никтос убрал мою руку с Холланда. Они не такие, как те духи, что блуждают вокруг твоего озера. Холланд преследил взглядом за рукой Никтоса и приподнял уголок губ. Ошеломлённая, я могла только смотреть. Во мне проснулась рассудительность. Среди всех лишь сэр Холланд всегда верил в меня. Его непоколебимая вера теперь обрела смысл. Я всё ещё пребывала в шоке. Но после того, как узнала правду о Колесе, могла с этим справиться, могла понять. К тому же помогало то, что с Холландом было всё хорошо. Тавиус не сделал ничего ужасного с ним. У меня возникло столько вопросов. Прежде всего хотелось спросить, всегда ли он знал, что я не исполню свой долг? Но сейчас не время для таких разговоров. Значит, тебя не отправили на Вадинские острова? Отправили, но я туда не поехал. Я понимал, что моё время в царстве смертных подошло к концу, и я вернулся сюда ждать, потому что знал, что мы придём поговорить с тобой. Он кивнул. Это, в общем, сбивало с толку. Много ли известно Холланду? Наверное, больше, чем мне бы хотелось. Я сглотнула. Тут меня осенило. Вот почему ты не старел. Да, дело не в виски, подтвердил он. Да ты что? буркнула я. Пенелопа рассмеялась и подошла к Холланду. Её платье растелилось вокруг ног козером шёлка. "Он так и говорил?" Я кивнула, уставившись на человека, который был ближе всех к тому, чтобы считаться моим другом, на человека, которому доверяла и который оказался не смертным. Я не была уверена, следует ли мне чувствовать себя обманутой. Я очень много всего не понимаю, но вот это до меня и правды не доходит. «Кажется, я знаю», — сказал Никтос, привлекая к себе мое внимание. Он так смотрел на Холланда, будто готов вышвырнуть его через отверстие в крышке. Та няня говорила правду. Ары присутствовали при ее рождении, а ты, один из арой, каким-то образом узнал о сделке и занял место человека, который должен был ее обучать. Он помолчал. «Обучать — убить меня». «Убивать», — поправил Холланд. Тебе не приходило в голову сообщить ей о бессмысленности этой затеи? Поинтересовался Никтес, и я обрадовалась, что он поднял этот вопрос. Я не мог, я мог только тренировать её. За это тебе стоит поблагодарить, заметил Никтес, хотя я уже знала, что этого не будет. Но ты же Арей, тебе нельзя вмешиваться в судьбу. Он и не вмешивался, улыбнулась Пенилав. Никтес бросил на неё недоверчивый взгляд. Формально нет, добавила она. Я никогда не вмешивался напрямую, сказал сэр Холланд. Пора прекратить думать о нём как о рыцаре, когда он по сути бог. А вот почему я не мог сказать, кто я, или что Гниль не имеет отношения к сделке. Иначе это бы расценивалось как вмешательство, а я и так зашёл слишком далеко, когда дал тебе чай. Ты зашёл слишком далеко уже тем, что находился рядом с ней. Так что это сильно смахивает на игру словами. Никтос сложил руки на груди. Эмбрису было известно об этом, о твоем участии? Мое сердце забилось быстрее. Вот почему Никтос был не в восторге от этого открытия. Если б первозданный Эмбрис знал, то мог рассказать обо мне Колесу. Если бы я в самом деле вмешивался, он бы узнал. Но ему сейчас ничего не известно о сделке и о том, от кого исходит сила. Погодите. Как такое возможно? спросила я, осознав кое-что. Если Ары служит при его дворе, почему Эмбрис не знал о сделке обо всём? Потому что Ары не служит Эмбрису, они просто живут там, объяснил Никто, наклонившись так, что коснулся моей руки. Судьбы не отчитываются ни перед кем из первозданных, если только мы не переходим через грани, уточнил Холланд. тем, что вмешиваемся напрямую. Должна была согласиться с Никтосом насчёт игры словами, но у меня возник более важный вопрос. Почему ты вообще в этом участвовал? Ты так долго был со мной, столько лет. Неужели у него нет семьи, друзей, близких, по которым он скучал? Или он уходил и возвращался? Это было долго, заговорила Пенелав. Это были очень долгие годы. Я участвовал, потому что знал, что так надо. Мне легко было уходить так часто и надолго, но это важнее меня, важнее всех нас. Холанд прислонился к колонне и поднял взгляд на Никтоса. Я участвовал, потому что знал твоего отца. Когда он был истинным первозданным жизнью, я считал его другом. Я посмотрела на Никтоса, но по его лицу ничего нельзя было понять. «Тебе было известно, что с ним должно было случиться?» — спросил он. Холланд покачал головой. «Нет, ары не могут видеть судьбу первозданных». В его голосе прозвучало горе. «Если бы увидел, то не стоял бы сейчас здесь. Я не... не думаю, что мог бы сидеть и ничего не делать». Я сдвинула брови. «Ты бы вмешался? Каким бы стало наказание?» «Смерть». Ответил Никтос: "Окончательно". Я перевела взгляд на него и содрогнулась. Во мне поднялся страх. "Это ничего, что ты здесь". Я ощутила, как пальцы Никтоса коснулись моих. Меня это удивило, но мягкий гул от контакта успокаивал. "Тебе не нужно уйти. Ары никак не могут вмешаться в твою судьбу", сообщила Пенилав. "Больше не могут". Её слова прозвучали как предзнаменование, и я похолодела. Тогда ты знаешь, зачем мы тебя позвали. Можешь сказать, почему мой отец это сделал? спросил Никтос. Почему вложил такую силу в смертный род? Что надеялся этим достигнуть? Лучше спроси, что именно сделал твой отец, возразил Холанд. Как ты знаешь, он был истинным первозданным жизнью. Колес не мог забрать всё. Это было невозможно. В этойси всё ещё оставались искры жизни, как и в колесе, искры смерти. И при твоём зачатии часть этой силы перешла в тебя. Всего лишь её проблеск, не такой мощный, как искра, оставшаяся в твоём отце, но довольно существенный. Никто покачал головой. Нет. У меня никогда не было этой способности. Я всегда был Ты не знал бы об этой искре в себе, пока не прошёл отбор. Но твой отец отобрал у тебя искру прежде, чем Колис узнал, что она у тебя есть, объяснил Холланд. Это знал, что иначе Колис увидит в тебе ещё более серьёзную угрозу, которую уничтожит. В глазах Никтоса медленно завихрился итер. Отец он прочистил горло, но всё равно его голос прозвучал хрипло. Он забрал её у меня ради моей безопасности. Холодки внул, и у меня сжалось сердце. Он забрал эту искру и вместе с той, что оставалась в нём, поместил в рот Мирелей. Тёмные глаза сосредоточились на мне. Вот что в тебе, то, что осталось от силы Эйтоса, и то, что перешло к Никтосу. Я открыла рот, но не нашла слов. Некто устремил на меня поражённый взгляд. "Вам мне находится частица его и частица его отца? В себе находится экстракт его силы", сказала Пенилов, и я повернула к ней голову. "Это всё равно очень странно и неловко", призналась я. Пенилов отвернулась изогнув губы, а потом встретилась со мной взглядом. «Это не значит, что в тебе есть частица Никтаса или его отца, и это не делает тебя их потомком», — заверила она. «Хвала богам, еще немного, и меня бы вырвало. В тебе просто есть экстракт их силы. Это... Как бы тебе объяснить?» Она наморщила лоб и взглянула на Холланда. «Это подобно тому, как бог возносит Боглина. Общая кровь не делает их родственниками. Единственное, что может произойти...» Экстракт может узнавать свой источник. Что это значит? спросила я. Это объяснить ещё труднее, но мне представляется очень похоже на то, как две души, которым предназначено быть едиными, находят друг друга. Она снова посмотрела на Холленда, и моё сердце подскочило. Вам обоим может быть уютнее вместе, чем с другими. Я прислонилась к возвышению и сделала неглубокий вдох. трудно отрицать, что с Никтосом мне гораздо уютнее, чем с кем-либо ещё. И что я никогда по-настоящему не боялась его. Я почувствовала в себе это тепло, когда впервые тебя увидела. Правильность. Я повернулась к Никтосу. Не в ту ночь в теневом храме, а в Люкс. Я ничего не говорила, потому что не была уверена в этих ощущениях, и это казалось глупостью. Но той ночью в Люкс Мне было трудно уйти от тебя. Это казалось неправильным. Я не понимала почему. Я повернулась к Холланду и Пенилову. Это могло быть причиной. А я думал, дело в моём личном обоянии. Пробормотал себе под нос Никтис, и я бросила на него лукавый взгляд. Я тоже чувствовал нечто подобное. Тепло, правильность. Я не знал, что это означает. Я вытаращила глаза. Ты чувствовал? Он кивнул. Как я уже сказала, это подобно тому, как сходятся две души, предназначенные друг для друга, повторила Пенелав. Подобно тому, как сходятся две души. Вот почему я так сильно интересовалась Никтосом, несмотря на его намерение не исполнять сделку. Вот почему он обретал покой в моём присутствии. Могло ли это объяснить, почему меня так тянуло к нему, даже когда я считала, что должна покончить с ним? Возможно, для меня в самом начале так и было. Но теперь вряд ли. Теперь причина в нём, в нём самом, в его силе и уме, его доброте, несмотря на всё, что он перенёс, его верности людям, тем, о ком он заботится, в том, как он переносит необходимость убивать. Какие чувства он во мне вызывал? В том, что на кратчайшее мгновение я не была чудовищем, а была личностью, собой, не тем, что из меня вылепили. А для Никтоса это в самом деле неважно. Он знал, что я замысляла, чем бы ни был вызван его интерес, это не имело никакого значения. И ты не знаешь, почему мой отец это сделал. Чего он хотел этим добиться? Меня посетило пророческое видение перед тем, как твой отец заключил сделку со смертным королём, заявила Пенелоп, удивив меня. Такого никогда не бывало, поэтому я не поняла того, что увидела. Не поняла слов, прозвучавших в моей голове, но знала, что в них был какой-то смысл, что они важны. Особенно когда я рассказала Эмбрису, и он отвёз меня в Далас. Она с усилием сглотнула. Колис расспрашивал меня довольно пристально. Я напряглась, чувствуя, что эти расспросы больше походили на допрос, причём болезненный. Колис, казалось, будто он может выбить из меня понимание, прояснение. Она покачала головой, будто я скрываю от него сведения, но я сама не могла разобраться в том, что видела и слышала. Видения и пророчества так не работают, сказал Холланд. Они очень редки, и те, кто их получает, всего лишь посланники, а не толкователи. Он взял Пенило в за руку и пожал. Мне невольно подумалось, и есть ли между ними что-то. Насколько мне известно, у него никогда никого не было, но очевидно, что я многого не знала. Колис в конце концов сдался. Взгляд Пенилов немного прояснился, и она улыбнулась Холланду. После этого я пошла на гору Лотта, решив, что если кто-то может разобраться в пророчестве, так это Арый. «Поначалу мы мало чем могли помочь. Мы терпеть не можем пророчества». Холланд сухо рассмеялся. До тех пор, пока не пришел Эйтос с вопросом, можно ли что-то сделать с его братом, тогда я вспомнил пророчество и проявленный к нему интерес Колеса. «Мы рассказали Эйтосу, и он, похоже, что-то понял». И что же это за пророчество? спросил Никтэс. Можете нам рассказать? Я видела лишь разрозненные образы людей, не похожих на смертных, правивших в царстве смертных, в странах, которые вряд ли сейчас существуют. Например, опустошённые города, сокрушённые и возрождённые королевства, великие и ужасные войны, войны между королями и между королевами. она вздвинула брови. Лес с деревьями цвета крови. Никто снахмурился. Красный лес, она кивнула. Но в царстве смертных, кишащей смертью, пропитанный грехами и тайнами многих сотен лет. Что ж, я медленно выдохнула. Во всём этом нет ничего хорошего. Но ещё я видела её, видела их, избранную и потомка первых. Пенилла вперевела взгляд на меня. В её глазах ярко горел итер. Королева плотей и огня и его, короля, восставшего из крови и пепла. Они правили бок о бок, и это казалось правильным. Они воспринимались как надежда. Я понятия не имела, кто они и что это значит, но придётся поверить ей на слово. Видела ли ты ещё что-нибудь? Настолько непонятное, что даже не передать, но я помню слова, никогда их не забуду. Она опустила взгляд, а Холланд пожал её руку и отпустил. Она прочистила горло. Из зачаения золотых корон, рождённой от смертной плоти, поднимется великая первозданная сила, как наследница земель и морей, небес и всех миров. Тень в искрии, свет в пламени. дабы стать огнем воплоти. Когда звезды падут в ночи, могучие горы обрушатся в моря, а старые кости поднимут мечи бок о бок с богами. Обманщик утратит славу, и двое родятся в царстве смертных от одного и того же злодеяния, от одной и той же великой первозданной силы. Первая дочь с наполненной огнем кровью, предназначенная для некогда обещанного короля. и вторая дочь с кровью, наполненной пеплом и льдом, вторая половинка будущего короля. Вместе они переделают миры, возвестив о начале конца. Пенелов помолчала и подняла взгляд. Ее глаза горели, как отшлифованные сапфиры. И все начнется, когда прольется кровь последнего избранного. Великий заговорщик, рожденный из плоти и огня первозданных, пробудиться как вестник и носитель смерти и разрушения в землях, дарованных богами. Берегитесь, ибо конец придёт с запада, дабы разрушить восток и опустошить все земли, что лежат меж ними. Она испустила прерывистый вздох. Это вот оно. Я хотела что-то сказать, но остановилась и взглянула на Никтоса. Он задумчиво поджал губы. а изгиб бровей словно говорил «Это еще что такое?» «Это...» — Никтос медленно заморгал. «Звучит впечатляюще». Пенелов беспечно рассмеялась. «Но ведь так оно и есть?» — Никтос медленно кивнул. «Думаю, можно с уверенностью предположить, что в последней части говорится о моем дяде. Великий заговорщик, полноправный носитель смерти — это он». Он вместе с моим отцом родился на западе. Никто не посмотрел на меня. Они родились в царстве смертных, примерно там, где сейчас расположена Корсадония. И последняя часть пророчества означает, что он уничтожит все земли от запада до востока, включая царство смертных. Я вытерла ладони о бёдра. Зависит от того, что это за избранный, сказал Холланд. Имеются ли в виду те избранные, которые предназначены служить богам, или кто-то вроде тебя, избранный для иной цели? А рождённый из плоти и огня первозданных может означать какое-то перевоплощение, а не настоящее рождение, добавил Никтос. Ладно, это я поняла. Но какое отношение это может иметь к Колису? спросила я. Как он может пробудиться, если он Я замолчала. Разве что он отправится спать, проговорил Никт, взглядя на Холланда и Богиню. Чего никогда не случится. Холланд наклонил голову. Пророчества это всего лишь возможности. Очень многое может их изменить, и, насколько понимаю, не все слова нужно воспринимать буквально. Проблема в том, что мы зачастую не знаем, какие именно. Я фыркнула. А первая часть про отчаяние золотых корон. Может, речь идёт о Родерике Миреле? Он был в отчаянии, когда заключал сделку. Э, я так думаю, подтвердил Холланд. А это заключил сделку с Родериком вскоре после того, как узнала пророчество. Но опять же, очень многое может изменить пророчество, изменить его значение и смысл каждого слова. Чудесно, проворчал Никтс, и я чуть не рассмеялась. Холланд сочувственно улыбнулся. «Не бывает так, что только одна нить направляет течение жизни и ее воздействие на миры». Холланд открыл ладони, растопырил пальцы и ахнула при виде множества мерцающих ярко-голубых нитей. «У большинства жизней их десятки, у некоторых даже сотни возможных вариантов. У тебя...» Он поднял взгляд на меня, и я сглотнула. «У тебя много нитей, много различных путей». Но все они заканчиваются одинаково. Я похолодела. Как? Иногда лучше не знать, ответил он. Пенилов подошла ближе. Но иногда знание сила. Я хочу знать, кивнула я. На лице Холнда мигнула ласковая улыбка, и он сказал: "Все пути заканчиваются твоей смертью". «До того, как ты встретишь двадцать первый день рождения». «Я оцепенела. До двадцати одного года. Боги, это совсем скоро». Никтос шагнул вперед и заслонил меня. «Этого не будет. Пусть ты первозданный», — перевел на него взгляд Холланд. «Но ты не судьба». «Судьбы могут катиться в бездну», — прорычал Никтос. Его кожа истончилась, и под ней завихрели тени. Если бы Холмс слегка улыбнулся, ничуть не встревоженный вскипевший внутри Нектоса бурей. Смерть всегда находит себя, так или иначе. Он перевёл взгляд на меня. От рук Бога или введённого в заблуждение смертного, от самого колеса или даже от смерти. Я застыла, а сердце сжалось. Что прорычал Нектос? Здесь много разных нитей, тихо сказала Пенила, взглядя на Никтоса. На её черты легла великая печаль. Много разных способов погибнуть от твоих рук. Но вот эта нить, она подняла палец и почти коснулась одной из мерцающих струн, которая, похоже, оборвалась и стала короче. Это было не намеренно. О чём ты говоришь? настойчиво спросил Никтос. В неё попала твоя крошь. Правда? Никто не застёл. Казалось, он даже не дышал. Мой взгляд метался между ним и богиней. А мне нет его крови. Он не. Я резко вдохнула. Та ночь, когда никто скормился от меня. Я до крови укусила его пальцы, попробовала кровь. Я уловила момент, когда никто тоже вспомнил и повернулась к Холланду. Это была всего лишь капля, даже и того меньше. Но этого стало достаточно, сказал Холланд. Искра жизни в тебе достаточно сильна, чтобы вызвать симптомы отбора, но не настолько, чтобы запустить изменения. Симптомы бы прошли, но не теперь, когда в тебе есть кровь могущественного первозданного. Ты вступишь в отбор. Нет, никтоs покачал головой. В его глазах клубился итер. Она не может, она не боглин, она смертная, в основном прошептала Пенилов. Её тело смертное, и её разум. Она посмотрела на меня, и её глаза заблестели. Но то, что всегда было внутри тебя, первозданное, и неважно, что оба твои родители были смертными. Ты родилась с искрой не одного, а двух первозданных, и она попытается пробиться. Так нельзя. Никто запустил руку в волосы и убрал их с лица. Должен быть способ остановить это. Его нет. Я вцепилась в свои колени и перевела взгляд с Холланда на Багениу. Или есть какое-нибудь особое зелье или сделка? Холланд покачал головой. Нет. Некоторые вещи неподвластны даже первозданным. Это одна из них. Она не Некто соскользся и повернулся ко мне. Я никогда не видела его таким бледным и испуганным. Это не твоя вина. Я встала, удивлённый, что ноги не дрожат. Это сделала я, не ты. И не похоже, будто ты знал, что случится. Такая безрассудная, импульсивная, прошептал Холланд. У меня вырвался смешок. Да, ты всегда знал, что это мой главный недостаток. «Эли — главная сила», — возразил Холланд. «Твои действия могли дать шанс осуществиться тому, во что поверил Эйтос, услышав пророчество». И Никтас и я уставились на него. «Что?» «Присмотритесь к этой нити», — Пенелов опять поднесла палец к оборванной струне. «Взгляните». Никтас опустил голову. «Поначалу я ничего не увидела, но когда прищурилась...» Заметила тень нити, едва очевидную, с изменчивой длиной. Она то протягивалась дальше всех других, то снова сокращалась до длины остальных. «Что это?» — спросила я. «Это неожиданная нить, непредвиденная, неизвестная и незаписанная», — объяснила Пенни Лав, которую даже судьбы не могут предсказать и не могут ею управлять. Уголки ее губ приподнялись. И есть только одно, что может отменить предначертание. Э, что же это? спросил Никтэс. Его опущенные руки были сжаты в кулаки. Э, как это найти? Это нельзя найти, сказала Пенилов, а я была готова закричать от разочарования. Можно только принять. Ты должна объяснить чуть подробнее, рявкнул Никтэс. Это любовь, ответил Холланд. «Любовь — единственное, с чем даже судьбе не совладать». Я заморгала. Это все, что я могла сделать. Никтос, похоже, был так же ошарашен, как и я, и не способен сформулировать ответ. Любовь сильнее судьбы. Холланд опустил руку, и все нити, кроме одной, исчезли. Между нами поблескивала только оборванная, постоянно изменяющаяся. А любовь даже сильнее того, что течёт по нашим венам, в равной степени изумительна и ужасна в своём эгоизме. Она может протянуть нить одной лишь силой воли, стать той частицей чистой магии, которую не под силу уничтожить природе, и которая может оборвать нить неожиданно и преждевременно. Что ты имеешь в виду? спросила я. Твоё тело не способно выдержать отбор. «Не может без непреклонной воли того, что сильнее судьбы и даже смерти». Холланд посмотрел на Никтаса. «Без любви того, кто поможет ей вознестись». Я вспомнила, что рассказывала Эйос о Боглинах и от Боре. «Ты говоришь о крови Бога. Мне понадобится кровь Бога, который меня любит». Поверить не могла, что произнесла эти слова. «Не просто Бога». первозданного и не любого первозданного. Голубые глаза Пенилафу устремились на Никтоса. Кровь первозданного, которому принадлежала искра. Эта кровь и непреклонная воля любви могут победить судьбу. Никтос отшатнулся назад, тени за клубились вокруг его ног, а я села или упала. К счастью, приземлилась на край возвышения. Моё сердце сжималось, Некто медленно повернул ко мне голову и уставился на меня. Его глаза горели как луна, и не нужно было владеть его способностью читать эмоции, чтобы понять, он в ужасе. Или быть судьбой, чтобы знать, я в самом деле умру. Никто никогда меня не полюбит, даже если бы я не замышляла его убить. Никто не способен любить. Этого в нём нет. Он это знает. Я это знаю. Это нечестно, хрипло сказала я, злясь на всё. Поступать с ним так, поступать так со мной? выдохнул он. В тенях клубящихся вокруг него появились серебристые полосы итера. Это нечестно для тебя, для вас обоих, мягко сказала Пенелоп. Но жизнь, судьба и любовь Редко бывают справедливыми, правда? Мне захотелось ударить богиню. Она говорит мне то, что я и без неё знала. Но я сделала глубокий вдох и на миг закрыла глаза. Нужно усвоить столько информации, столько ненужных сведений, которые полностью затмевают тот факт, что я скоро умру, причём мучительной смертью. Во мне вспыхнул гнев, и я вцепилась в него. Это обжигающее чувство было знакомым. "И оно лучше печали и безысходности. Есть ещё кое-что", заявил Холанд. Я рассмеялась, и смех прозвучал странно. "Ну, конечно, есть ещё. У тебя было столько же исходов, сколько и жизней", сказал он. "У меня было много жизней". Холанд кивнул, и снова появились мерцающие нити, десятки нитей. "Что это значит?" никто сперевёл взгляд с нити на Холанда. и её душа перерождалась. Холон тоже смотрел на нити. Судьба не знает всего, потому что действия человека могут изменить ход жизни. Например, она изменила свою жизнь одной каплей крови. Он взглянул на Никтоса. Или твой отец изменил судьбу, или первозданное кело, когда помешало душе войти в страну теней, и оставило её возрождаться снова и снова. Ты говоришь о сатории, сказала я, и он кивнул. Какая может быть связь с ней? Холланд перевёл взгляд на меня. Ты воин Серафина всегда им была. Она тоже училась, чтобы стать воином. По мне побежали мурашки. Нет, он покачал головой. У тебя было много имён. Нет, повторила я. Ты прожила много жизней, но вот эту самую первую Это вспомнил, когда ответил на призыв Родрико Миреля. Он всегда помнил Саторию. Никто сбутаками нел. Ты в самом деле имеешь в виду то, что я думаю. Да. Многие могли счесть это импульсивным, но он был мудрым, продолжал Холланд, и в его глазах прокралась печаль. Он знал, к чему приведут действия колеса. Колису никогда не было предназначено стать первозданным жизнью. Эти силы и дары не могли в нём оставаться. То, что он сделал, неестественно. Жизнь не может существовать в таком состоянии, а это знал, что силы угаснут. Так оно и случилось. Вот почему больше не рождаются первозданные. Вот почему земли в царстве смертных начинают умирать. Вот почему боги не возвышаются. Он знал, что действия колеса погубят тоба мира, и мы тоже это знаем. Твой отец хотел, чтобы ты был в безопасности, снова сказала Пенилав. Но ещё он хотел спасти оба мира, хотел дать шанс смертным и богам, дать тебе возмездие. Она посмотрела на меня, и я вздрогнула. Итак, вот что он сделал. Он спрятал искру жизни там, где она будет в безопасности. и будет набираться силы, пока не придет время родиться новому первозданному, единственному существу, которое может ослабить его брата. Я не могу быть ею. Ни коим образом. Я не Сатория, я... Я лишилась дара речи, когда до меня дошел смысл ее последних слов. Пока не придет время родиться новому первозданному, рожденной от смертной плоти. Тень вскре. Медленно повторил Никтус, и его грудь поднялась в глубоком вдохе. То, что сказал Холод насчёт того, что боги не возвышаются, правда. Этого не происходило с тех пор, как мой отец поместил искру в твой род. Но ты вознесла богиню. Я нечаянно, начала я. Но думай, что сейчас это наименьшее из моих забот. Ты права. Сейчас это наименьшее из наших забот, но значение этого вполне ясно. Никто сповернулся к судьбе. Разве не так? Это она. Холанд Кивнов. Вся жизнь в обоих мирах продолжала возникать только потому, что в роду Мирелей хранилась эта искра. Сейчас она несёт в себе единственный огонёк жизни в обоих мирах. Жизнь продолжается благодаря ей. Холанд поймал и удержал мой взгляд. Если ты умрёшь, во всех королевствах и всех мирах не будет ничего, кроме смерти. Пол подо мной словно покачнулся. Это не имеет смысла. Имеет. Он медленно повернулся ко мне, посмотрел мне в глаза и не отводил взгляда. Он даже не моргал. Это Ты. На его лице отразилось восхищение. Его глаза расширились, губы приоткрылись. Ты наследница земель и морей, небес и всех миров. Королева, а не король. Ты первозданная жизнь. читала Вероника Райцис